«Быструю картошку. Пусть картошку. И фигурки, да, обязательно фигурки. Глиняные. Если нанять самаршанскую бедноту, то они их еще и распишут вручную. А можно сделать так», — неожиданно подал голос Холленбери, — «чтоб фигурка была из кусочков. Например, волшебник отдельно и посох отдельно. И посох можно самому вставить. В одну руку или в другую руку. Или шляпу надеть». «Гениально», — сказал Щавель. «Держи». Он вручил Халанбери маленькую монетку, и тот засиял от гордости. "Ещё можно делать не просто мага, а свистульку", продолжал Халанбери. "Берёшь и вы свистишь". Волшебники повор переглянулись. "Как-то это очень смело", сказал Думак. "Отложим на будущее", кивнул Шавель. Трикс хоть и ему и было безумно интересно слушать такой увлекательный разговор, понял, что засыпает. Он перебрался в соседнее помещение, лёг на свой диванчик и пристегнулся ремнём. Теперь это бодро неслась по степной дороге. Вощик опять напевал что-то про дорогу, про то, как он распоряжит и напоит конней. Временами из-за перегородки доносились возгласы: "А тем, кто очень спешит, еду складывать в коробочку. Можно булку делать с котлетой, а можно с куском рыбы. И пирожки, обязательно пирожки". Триг закрыл глаза и мирно уснул. Путешествие к столице благодаря щедрости барона, оказалась и впрямь быстрым и приятным. Меняя на пути лошадей, Кореца с надежной охраной проехала землями Исмунда, миновала владение наследного принца. Поскольку никакого принца пока на свете не было, земли эти управлялись королевскими наместниками и являли собой не самое радостное зрелище. Щавель то сочинял новые заклинания. В эти часы Трикс отправлялся к слугам. Волшебник заявил, что подлинное вдохновение приходит к нему лишь в одиночестве. То обсуждал с Дымаком будущее закусочных еда на бегу. Как-то незаметно получилось так, что Шавель уже выступал не в роли консультанта по волшебникам, а в качестве полноправного совладельца. Ровно через 5 дней, в холодный дождливый вечер, когда каждая капля воды уже подумывала не превратиться ли ей в снежинку. Карета подъехала к юго-западным воротам столицы. В народе их называли пыльными, поскольку летом юго-западный ветер часто приносил к городским стенам отголоски песчаных бурь. Последнее место маршанцам за отобранные некогда земли. Но сейчас, конечно, никакой пыли не было, только дожди, лужи и грязь на обочинах мощёным камнем дорог. Перед главными воротами выстроилась длинная цепочка телег и карет. Пешие шли отдельно. в маленькие ворота, где их коротко, но придирчиво расспрашивали королевские стражники. В кареты тоже заглядывали, грустно подвода осматривали. Так что очередь двигалась не быстро. "Ловят разбойников", предположил Трикс, выглядывая в окно. "Насколько мне известно, проверка всех гостей это обычная практика в столице", ответил Щавель. Волшебник надел парадную мантию, причесал бороду, почистил замшевой тряпочкой на верху шейпоса. В общем, вырядился так, будто собирался и не ночевать в ближайшей таверне, а немедленно отправиться на приём к Маркелю. Кроме того, сейчас Сиавель жевал, морщась, сплёвывая в окно палочки курицы, отбивая запах свинины с чесноком и тёмного яли, который он употребил за обедом. Можно было подумать, что он не только отправился немедленно к королю, но ещё и будет с ним лобазаться по самаршанскому обычаю. Трикс не стал расспрашивать дальше. А тоже начал приводить себя в порядок. Высморкался, поскоблил ногтем пятно от яичного желтка на рукаве. Взял кусочек корицы и тоже пожевал. Было невкусно. Наконец очередь дошла и до них. Офицер стражи, крупный усатый мужчина, со шрамом на лице, в тяжелых стальных доспехах и с мечом на поясе, подошел к карете, прищурившись, глянул на герб. Громко произнес. «Карета барона Исмунда! Так-так-так». Кто следует в столицу? Великий волшебник Родион Щавель с учеником надменно ответил Щавель: "По важной надобности". Имя волшебника и впреем вызвало эффект, вот только несколько неожиданный. Офицер поднял руку, и к нему мгновенно подбежал десяток стражников. Оставив прочих визитёров без внимания, они окружили карету, оттеснив пятерых стражников и Смуга. "Следуют ли с вами Родион Щавель, ваш ученик Триксилие?" Осведомился офицер. Почему-то Трикса вовсе не обрадовала, что офицер знает его имя. Да, коротко и уже без всякого высокомерия ответил Щавель. А что, собственно говоря, и именем короля Маркеля, вякнул офицер. Волшебник именуемый Радион Щавель и его ученик, именующий себя Триксом Салье, вы задержаны по особому королевскому указу. Молчать, не произносить ни слова без разрешения, магические книги не доставать, оставаться на месте. Несколько стражников подняли арбалеты и нацелились на карету. Возница на крыше, громко и восхищённо выругался. До себя опасности он явно не видел, а вот порасказать теперь будет о чём. Охранники Исманда, явно растерявшиеся от происходящего, теснились в сторонке. Но на их надежды не было. Стражи особого назначения, сюда, командовал в тем время офицер. Быстро! Трикс в панике схватился за грудь, нащупал висевшую в мешочке книгу. Анет, почувствовав опасность, дёркнул к нему в карман. Халанбери засунул в рот палец. А вот Йен мгновение он сидел у разинув рот, а потом схватил Трикса за рукав и зашипел: "Снимай мантию. Быстро мантию снимай". "Ты чего?" поразился Трикс. "Дурак, в темницу упрячут". Без лишних споров Трикс скинул мантию, сам надел курточку Йена. Посох и книгу А ипотня отдам. Возмутился Трикс. Посок бери. Шевальевна слышала возню и шёпот у себя за спиной. Но он сидел, не шевелясь, будто каменное изваяние. Трикс застёгивая куртку, чтобы спрятать от ипот, покосился на Дмака, который смотрел в открытую дверку. За этим торопливым передеванием. Я, Иен, слуга, пояснил он. Понял? Да я вас вообще в лицо не запоминал. Не моё это дело. Возмутился Дмак и закрыл дверь. В ожидании особого стражи офицер явно нервничал. Но вот послышался топот их люпаня луж. Прибежали ещё пяток солдат. Все как на подбор, с тупыми лицами крестьян из дальних хуторов, где принято жениться на сёстрах, в странных шлемах, плотно закрывающих уши. Судя по шуму, который они производили, эти стражники ничегошеньки не слышали. Судя по вытаращенным глазам, они ещё и мало чего понимали. Офицер повелительным жестом указал на карету и отдал приказ: "Щавель и Сали, медленно выходить из кареты. Позахи держать поднятыми, на землю не опускать, ничего не говорить". Волшебник открыл дверцу и тяжело вылез под дождь. Следом, бросив на трикса испуганный, но одновременно гордый взгляд, выбрался и Ен. "Щавель", офицер ткнул волшебника пальцем. "Щавель к нему. Заткнуть ему рот колпам", скомандовал офицер. "Связать руки". «Салье?» И ян кивнул. «Ему рот тоже заткните и руки завяжите!» «Ребятенка-то зачем святывать?» Неожиданно подал голос возничий. «Нехорошо. Это не ребятенок, а опасный государственный преступник!» Лицо офицера побагровело. «Нечего тут меня совестить!» Возница, проявивший было внезапную смелость, предпочел заткнуться и дальше в пререкание не вступать. «Кто там еще?» Офицер заглянул в карету. «Слуги мы!» — жалобно сказал Холландберри. — Ага, я поваренок, а это иен. Он господам волшебникам одежду чистит и за столом прислуживает. — Ну и барские замашки у этих провинциальных заклинателей, — фыркнул офицер. — Про вас ничего сказано не было. Он поколебался, но, видимо, решил, что на сегодня арестованных детей с него хватит. — Проваливайте, пока целы. И выбирайте себе хозяев получше. Трик с одной рукой схватил тощий мешок с прожитками, другой взял за руку Холландберри. И они выскочили из кареты. В ярком свете фонаря не увидели, как Шавелю, гордо выпрямившему спину и запрокинувшему голову, запихивает в рот крепкий кляп, и ен покорно ожидал своей очереди. В город-то пройти можно, подал голос Трикс. А то где мы тут новых хозяев найдём? пропустит не Люсгло, сказал офицер. Посмотрел на Трикса с лёгким подозрением. Но тут ен громко чихнул, и всё внимание стражника переключилось на него. «Ни слова, ни словечка не говори!» Иен чихнул снова. «Будь здоров!» — неожиданно льдопнул офицер. «Спасибо!» — ответил Иен. «Ничего не произносить вслух!» — снова заголосил офицер. Видимо, ему доводилось видеть, как от одного слова мага падают замертво враги и полыхают городские стены. «Рот быстрый ему! Рот заткните!» Трикс, крепко сжав ладунь Халленбери, поспешил к воротам. Их никто не останавливал.